Часть вторая. Рукопись Стивена Бейца. Починив срочному вызову своего кузена Амброза Дёрта, я прибыл в старый дом Биллингтона через неделю по получении от него письма. После моего приезда произошёл ряд событий, которые, начавшись с самого прозаического, привели к обстоятельствам, заставившим меня присовокупить своё необычное повествование. К разрозненным сообщениям и различным запискам, сделанным рукой Амброза. Я сказал, что всё началось весьма прозаически, но рискую быть неточным. Впоследствии мне стало ясно, что какими бы фрагментарными, эпизодическими, не связанными одно с другим не казались звенья происходящих событий, фактически они образовывали прочную цепь, объединяющую место действия, а именно поместье Биллингтона. с примыкающей к нему рощей. К сожалению, с самого начала я не отдавал себе в этом отчёта. В это время я обнаружил у кузена первые признаки психического расстройства или того, что я считал расстройством, но позже я со страхом осознал, что речь идёт о чём-то совершенно ином и гораздо более страшном. Раздвоение личности Дюрта осложняло мои наблюдения, так как мне с одной стороны приходилось проявлять дружеское участие, а с другой известную настороженность. Всё это было заметно с самого начала. Амброс, написавший ту нистовую записку, искренне нуждался в помощи, просил меня оказать её. Но человек, получивший телеграфное уведомление о моём приезде и встретивший меня на станции в Архаме, был холодным, осторожным и очень сдержанным. Изложив свою просьбу, он с самого начала заявил, что мой визит должен продлиться не более двух недель. А если возможно, то и меньше. Он был вежлив и даже любезен, но удивительно молчалив и подчёрнуто отстранён, что никак не вязалось с тои написанной стремительным размашистым почерком запиской. Получив твою телеграмму, я понял, что до тебя не дошло моё второе письмо. Нет, я его не получал, пожав плечами, он заметил, что написал его только чтобы я не волновался зря из-за первой записки. Он выразил надежду, что ему самому дастся справиться с возникшими трудностями, хотя очень рад моему приезду, несмотря на то, что срочность, о которой он говорил в письме, отпала. Инстинктивно всем своим существом я чувствовал, что он не говорит до конца правду. Я в свою очередь порадовался тому, что неотложная проблема, о которой он писал, уже не является столь актуальной. Моё замечание, кажется, его удовлетворило. Он почувствовал себя спокойней, стал более доступным и сделал мимоходом несколько наблюдений о местности по пути в Эльсбери, удививших меня, так как его не продолжительного пребывания в Массачусетсе было явно недостаточно, чтобы столько узнать о настоящем и прошлом этого штата, довольно свое обычного и самого старинного из всех древних обитаемых районов Новой Англии. В него входил часто посещаемый гостями Аркхам, настоящая мека для учёных, занимающихся изучением архитектуры, Так как его старинные дома с двускатными крышами и веерообразным набором лампочек над крыльцом по возрасту предвисхищали менее старые, но тем не менее привлекательные возрождённые на его тенистых тёмных улочках грузинские и греческие дома. С другой стороны, этот район славился такими забытыми долинами, напоминавшими об отчаянии в рождении и упадке как Данвич, а также расположенным чуть подальше проклинаемым всеми морским портом Инсмутом. Оттуда разносилось множество передаваемых полушёпотом слухов об убийствах, странных исчезновениях людей, о возрождении диковинных культов, о множестве преступлений и настолько ужасающих признаках человеческой деградации, что и язык не поворачивается их пересказывать. Их, конечно, лучше всего было забыть, так как существовали опасения, что при расследовании может всплыть такое, что предпочтительно скрыть от глаз навсегда. Так за разговором мы наконец добрались до дома. Я заметил, что он прекрасно сохранился, хотя я видел его в последний раз 20 лет назад. По сути дела, он был настолько хорош, как и всегда, каким я помнил его, каким его сохранила в памяти моя матушка. Дом в гораздо меньшей степени подвергся воздействию времени и запустению, чем сотни соседних домов, которые выглядели гораздо более старыми и заброшенными. Кроме того, Амброс отремонтировал его и сменил почти всю мебель. Хотя он особенно ничего не изменил, покрасив лишь заново фасад, который по-прежнему сохранял в себе достоинство прошлого века, с высокими чёрными квадратными колоннами, вынесенными вперёд и расположенной точно по центру дверью, которая вносила свой тон в совершенство архитектурной формы. Интерьер лишь дополнял внешний вид. Свойственный амброзу вкус не позволял водить новшества, не ввязавшиеся с характером самого дома, и результат, как я и ожидал, оказался благоприятным. Повсюду в доме были заметны признаки его работы, того, чем он занимался и о чём едва упомянул при нашем разговоре в Бостоне несколько лет назад. Это были в основном генеалогические исследования, о чём свидетельствовали пожелтевшие бумаги в его кабинете и старинные тома, которые он снимал за ставленных книгами полок для наведения справок. Когда мы вошли в кабинет, я заметил второй любопытный факт, которому позже было суждено сыграть важную роль в моих открытиях. Я заметил, как Амброс неохотно, со смешанным выражением дурного предчувствия и настороженного ожидания, бросил взгляд на большое — необычной конструкции окно-ветраж. Когда он посмотрел в сторону, я снова заметил на его лице смешанное выражение «облегчение и разочарование». Это было настолько необычно, что становилось даже жутковато. Я, однако, ничего не сказал, рассуждая про себя, что каким бы ни был отрезок времени — двадцать четыре часа, неделя или больше — Амброс вновь дойдет до той черты, когда он был вынужден призвать меня на помощь. Но это время наступило гораздо раньше, чем я предполагал. В тот вечер мы о чём-то болтали, и я увидел, насколько он устал. У него слипались глаза. Под предлогом собственной усталости я освободил его от своей компании, отправившись в комнату, которую он определил мне сразу по приезду. Однако я совсем не устал. Я не лёг немедленно в кровать, а решил немного посидеть за книгой. Утратив интерес к выбранному мной роману, я погасил лампу, и сделал это раньше, чем ожидал, так как меня ужасно раздражал вошедший в привычку моего кузена способ освещения, к которому я никак не мог привыкнуть. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что было около полуночи. Я раздевался в темноте, хотя в комнате не стояла кромешная тьма. Луна сияла в угловом окне, и её бледное свечение позволяло ориентироваться. Я наполовину разделся, когда вдруг вздрогнул от крика. Я знал, что кроме нас с Кузеном в доме никого не было. Я также знал, что он не ожидал гостей. Большой сообразительности не потребовалось, чтобы понять: раз кричал не я, то остало быть Кузен. Но ну, а если Кузен молчал, значит, в ополь принадлежал какому-то непрошенному гостю. Без колебаний я выбежал в холл. Увидев спускавшуюся с лестницы чуто фигуру в белом, я поспешил за ней. В этом мгновении крик повторился, и сейчас я его Я отчётливо слышал. Это был странный вопль, смысл которого нельзя было различить. "Я Шабнигурат, я Нарлототеп". Тут я узнал и голос, и того, кто кричал. Это был именно кузен Амброс, и было совершенно ясно, что он страдает сумеречным расстройством сознания. Я хотел было взять его твёрдо за руку и отвезти в кровать, но он оказал мне неожиданное яростное сопротивление. Оставив его в покое, я потихоньку пошёл вслед за ним. Когда я осознал, что он идёт к выходу, намереваясь выйти из дома, я вновь предпринял попытку остановить его. Он снова начал сопротивляться, проявляя при этом недюжинную силу. Я был удивлён, почему же Амброс никак не проснётся. Но я упорствовал и наконец, затратив немало времени и зряно устав, сумел всё же его повернуть и направить вверх по лестнице в спальню. Где он довольный безропотно лёг в постель. Удивлённый и встревоженный, я посидел немного возле его кровати, стоявшей в комнате, которую занимал наш ненавистный прапрапрадед Илья, опасаясь, как бы кузен не проснулся. Так как я оказался на одной линии с окном, то время от времени мог бросать через стекло взгляд на рожу и был просто поражён чем-то вроде свечения или скрытого света, появлявшегося на конической форме крыши старой каменной башни. Я так и не сумел убедить себя в том, что это таинственное явление связано с каким-то свойством облитых лунным светом камней, хотя и наблюдал за ним достаточно долго. Наконец я вышел из комнаты. Я не испытывал ни малейшего желания заснуть, и, кажется, это небольшое приключение сам образом приготовило для меня бессонную ночь. Я оставил дверь своей комнаты приоткрытой, чтобы быть готовым ко всему, что мог вновь предпринять Кузен. Он больше не вставал. Однако вдруг начал что-то бормотать в тревожном сне, а я старался разобраться в этих бессвязных звуках. Я не мог понять, что он говорит. Тогда я решил записать его слова и подошёл с бумагой и карандашом поближе к освещённому лунным светом окну, чтобы не зажигать лампу. Большая часть произнесённого им была абсолютно бессмысленной. Нельзя было различить ни слова в этой голиматье, но попадались и ясные фразы, именно ясные в том смысле, что они были похожи на законченные предложения, хотя голос Амбраза во сне казался странным и неестественным. Короче говоря, я насчитал семь таких фраз, и каждая произносилась с пятиминутным интервалом, во время которого он бормотал, ворчал, кашлял и ворочался. Я записал их как смог, чтобы внести позже коррективы и привести в удобно читаемый вид. В конечном итоге Я разобрал следующие фразы, которые, как я уже сказал, перемежались невнятными бормотаниями. Для призыва Йог-Сотота ты должен ждать восхода солнца в пятом доме, когда Сатурн займёт благоприятное положение. Затем нарисуй огненную пентаграмму, трижды повторив девятый стих в ночь на Белтейн или в канун дня всех святых. Заставь тварь вынашивать себя в космическом пространстве за воротами хранителем которых является Йог-Сатот. Он обладает всеми знаниями. Ему известно, куда девались древние вышедшие вечности. Ему известно, через что они прорвутся и явятся снова. Прошлое, настоящее, будущее всё это в нём. Обвиняемый Биллингтон не признал, что вызывал шумы, после чего послышалось хихиканье и взрывы смеха. которые к счастью были слышны только ему. О, какая вонь, вонь! Я-я нарлататеп! Не с мёртвыми находится вечно, а со странной вечностью даже смерть может умереть. В своём большом доме в рельеф лежит он не мёртвый, но спящий. За этими выкриками последовало глубокое молчание. Затем послышалось ровное дыхание кузена, свидетельствующее о том, что наконец он погрузился в тихий и естественный сон. Да, мои первые часы в доме Беллингтона были отмечены разнообразными противоречивыми впечатлениями. Но на этом приключения не заканчивались. Едва я убрал свои записи, лёг в постели и попытался окунуться в сон, по-прежнему неплотно прикрыв дверь, как вздрогнув, подскочил от торопливого яростного стука. Открыв глаза, я увидел, что Амброс маячит перед кроватью. Его рука протянулась ко мне. "Амброс!" воскликнул я, что стреслось. Он весь дрожал, а голос от волнения срывался. "Ты слышал?" заикаясь, спросил он. "Что именно?" "Послушай!" я напряг слух. "Ну, что слышишь?" "Ветер в кронах деревьев." Он горько усмехнулся. Это ветер ни внятно говорит их голосами, а земля бормочет, подчиняясь их сознанию. Тоже придумал ветер? Разве это только ветер? Только ветер, твёрдо повторил я. Тебя сегодня ночью не мучил кошмар Амброс? Нет, нет, заверил он надтреснутым голосом. Нет, не сегодня. Что-то тревожило меня, но затем всё прекратилось, слава богу. Я знал, кто в этом повинен, и был вполне удовлетворён, но ничего ему не сказал. Он сел на кровати и с чувством положил руку мне на плечо. — Стивен, я так рад, что ты приехал. Но если я начну говорить тебе что-либо противоречивое или не в попад, не обращай внимания. Иногда мне кажется, что я не в себе. — Ты слишком много работаешь? — Может, не знаю. Он поднял голову, и теперь при лунном свете... Я увидел, как сосредоточенное его лицо. Он снова прислушался. "Нет, нет", сказал он. "Это не ветер, гуляющий в кронах деревьев, это даже не ветер, носящийся среди звёзд. Это что-то очень далёкое, запредельное. Стивен, разве ты не слышишь?" "Ничего не слышу", мягко ответил я. "Может, если ты заснешь, то и ты ничего не услышишь. Сон здесь ни при чём." Загадочно перешёл он на шёпот, словно опасаясь, чтобы нас не подслушал третий. От сна только хуже. Я выбрался из постели, подошёл к окну и распахнув его, сказал: "Подойди и прислушайся". Он подошёл и облокотился на подоконник. Только ветер в кронах деревьев, больше ничего. Он вздохнул. "Я расскажу тебе обо всём завтра, если только смогу". Расскажешь, когда сможешь. Но почему бы не сейчас, если тебя что-то беспокоит? Сейчас, оглянулся он через плечо, и на лице у него отразился неподдельный страх. Сейчас, хрипло повторил он и добавил: чем занимался Илья на башне, как он умолял камни, чего он требовал от холмов или, может, от небес, право не знаю, и что притаилось и у какого порога В заключении этого необычного потока обескураживающих вопросов он испытывающе заглянул в мои глаза и, покачав головы, сказал «Ты не знаешь. И я не знаю. Но что-то здесь происходит. Вот, клянусь перед Богом, боюсь, что я стал причиной этого, но с чьей помощью ума не приложу». С этими словами он резко повернулся и, бросив коротко «Спокойной ночи, Стивен». вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. Я немного постоял у открытого окна, холодея от изумления. Был ли это ветер, шум которого доносился из леса? Или это было что-то иное? Чьи-то голоса? Странное поведение кузена потрясло меня, заставило усомниться в адекватности собственных восприятий. И вдруг, когда я стоял, ощущая всем телом свежесть дующего ветра, Я почувствовал, как мгновенно меня охватывает подавленность, щемящее отчаяние. Ощутил всю глубокую полноту тёмного, взрывного зла, сгущающегося вокруг. Испытал присыщенное, всепроникающее отвращение перед самыми подноготными тайнами человеческой души. Это не было игрой воображения. То была осязаема реальность, ибо я чувствовал контраст попадающего в комнату через открытое окно воздуха с той, Словно облако нависшей атмосферы зла, ужаса, отвращения. Я ощущал её жмущейся к стенам спальни, обволакивающей их невидимым туманом. Я отошёл от окна и направился в холл. Это новое чувство не оставляло меня в покое там. В темноте я сошёл вниз. Ничего не изменилось. Повсюду в этом старом доме таились погибель и страшное зло. И всё это, несомненно, отражалось на самочувствии моего кузена мне потребовались все силы, чтобы стряхнуть себя подавленности и отчаяния, потребовалось предпринять сознательные усилия, чтобы отсечь сгусток ужаса, обступившего меня со всех сторон и источаемого стенами. Это была борьба с невидимкой, обладавшим вдвое большими силами, чем его физический противник. Возвратившись к себе, я понял, что колеблюсь Не хочу ложиться в кровать, чтобы во сне не стать жертвой этого коварного всепроникновения, которое стремилось овладеть мною, как уже завладело этим домом и моим кузеном Амброзом. Поэтому я пребывал в состоянии полубодрствования полудрёмы, стараясь получше отдохнуть. Примерно через час ощущение нависшего зла, отвратительного ужаса, беды постепенно ослабло. а затем улетучилось столь же внезапно, как и возникло, и к этому времени я уже чувствовал себя достаточно сносно, поэтому не стал предпринимать попыток покрепче заснуть. Я встал на рассвете, оделся и спустился вниз. Амбраза там ещё не было, и это позволило мне изучить некоторые бумаги у него в кабинете. Они были самые разнообразные, хотя ни один документ не носил личного характера, как, скажем, письма Амбраза. там находились копии газетных статей о различных любопытных происшествиях, в особенности о некоторых обстоятельствах, связанных с Илой Биллингтоном. Лежал густо испичрённый замечаниями рассказ о том, что происходило, когда Америка была ещё совсем юной страной, когда главным действующим лицом был Ричард Бэллингем или Боллингем, который в написании кузена значился как Р. Биллингтон. Были там и вырезки из газет недавнего времени, касавшиеся исчезновения двух людей в окрестностях Гданвича, о чём я уже бегло читал в бостонских газетах до своего приезда сюда в Архам. Только я взглянул на эту удивительную коллекцию, как услышал шаги кузена, и тут же, оставив своё занятие, стал ждать его появления. Направляясь к нему в кабинет, я преследовал, ну, тайную цель. Я хотел проверить реакцию Дёртона на то большое окно с витражом, Как я и ожидал, он, войдя в комнату, бросил на него невольный взгляд через плечо. Я был не в состоянии определить, однако, был ли сегодня утром Амброс тем человеком, который встретил меня накануне в Аркхаме, или же это другой, более близкий мне кузен, с которым мы разговаривали в моей комнате ночью. «Ты уже встал, Стивен? Сейчас я приготовлю кофе и тосты. Где-то здесь лежит свежая газета». Я должен довольствоваться услугами сельской почты из Архама. Теперь я не езжу часто в город, а платить разносчику газет, мальчишке, чтобы он ездил на велосипеде в такую даль, слишком накладно, даже если бы речь шла о о Настюксе. Если бы даже речь шла о чём, прямо спросил я, о репутации дома и близлежащей рощи. Хм. Тебе что-нибудь известно? Да, кое-что слышал я. Он постоял несколько секунд, разглядывая меня в упор, и я понял, что его мучает дилемма. У него было что-то на душе, чем он хотел поделиться со мной, но опасался по неизвестным мне причинам прямого разговора. Повернувшись, он вышел из кабинета. Я не проявил пока интереса ни к свежей газете, которая на самом деле оказалась позавчерашней, ни к другим документам и бумагам, но немедленно повернулся к так занимавшему меня окну. Амброс определённо боялся этого окна, но и получал от него какое-то удовольствие. Или, скорее, заметил я, одна часть его существа боялась, а другая наслаждалась. Я внимательно изучил окно с разных углов. Его дизайн был несомненно уникален. Он представлял собой пересечённые лучами концентрические круги с цветными стёклами, выдержанными в пастельных тонах. за исключением нескольких ближе к центру, в которых было вставлено обычное стекло. Насколько мне было известно, ничего подобного не существовало в витражах европейских храмов или американской готики. Не в том, что касается самого образца, ни в красках, ибо краски здесь не были похожи на цвет стёкол ни в Европе, ни в Америке. Они отличались удивительной гармонией. Казалось, один цвет переливался в другой, спаивался с ним сохраняя при этом различные оттенки голубого, жёлтого, зелёного и лавандового. Очень светлые во внешних кругах и очень тёмные, почти чёрные, возле центрального глаза бесцветного стекла. Казалось, что цвет вымывался от центрального чёрного круга к периферии, или же намывался с внешних кругов к более тёмной части. И при внимательном рассмотрении мерещилось, что в самих этих красках ощущается движение. что они, набегая друг на друга, продолжают вместе плыть. Но явно нет, это беспокоило кузена. Амброс несомненно пришёл бы к такому же выводу и столь же быстро, как я. Его бы не встревожило и подобие движения в больших кругах, хотя этого впечатления никак нельзя было избежать, если смотреть в окно достаточно долго. Его дизайн требовал исключительных технических способностей, И известные игры воображения от безумного мастера. Я вскоре понял суть этих явлений, которые вполне поддавались научному объяснению, но чем больше я впивался взглядом в это необычное окно, тем сильнее было возникавшее во мне какое-то смутное будоражащее чувство, которое не так просто поддавалось логическому осмыслению. Мне чудилось, что время от времени в окне внезапно проявляется какой-то пейзаж или чей-то портрет. И они не казались наложенным на стекло изображением, они будто появлялись откуда-то изнутри. Я мгновенно понял, что нельзя объяснить эти световые эффекты воздействием лучей, так как окно выходило на запад и в этот час находилось в тени, а поблизости не было ничего, что могло бы бросить на стекло свой отблеск, в чём я смог убедиться, взобравшись на книжный шкаф и выглянув в кружок из обычного стекла. Я смотрел, не отрываясь на окно, внимательно изучал его, но всё по-прежнему оставалось неясным. Тайна окна не отпускала меня. Кузина окликнула меня из кухни, сообщив, что завтрак готов. Я оторвался от окна, убедив себя в том, что у меня будет достаточно времени, чтобы завершить свои исследования, так как решил не возвращаться в Бостон, не выяснив перед этим, что так волновало Амброза и почему он, когда я приехал по его же вызову, либо не желает, либо не может решиться на признание. Вижу ты раскопал кое-какие истории о Бэли и Биллингтоне, сказал я, садясь за стол. Он кивнул. Ты же знаешь мой интерес к антиквариату и генеалогии. Не желаешь ли и ты внести свой вклад в твои исследования? Да, я покачал головой. Думаю, что нет. Но эти газеты могут мне кое-что подсказать. Я хотел бы просмотреть их, если ты не против. Он колебался. Было видно, что ему не хотелось, только вот почему? Конечно, я не против. Можешь посмотреть, сказал он с безразличным видом. Я ничего особенного в них не нашёл. Он сделал несколько глотков кофе, задумчиво наблюдая за мной. Видишь ли, Стивен, я настолько запутался в этом деле, что ни черта не могу выяснить, и всё же меня не покидает острое чувство, сам не знаю, чем вызвано. Что здесь творятся какие-то странные вещи, но их можно предотвратить, если только знать, как это сделать. Какие вещи? Не знаю. Ты говоришь о загадках Амброс. Да, почти закричал он. Это и есть загадка, это целый набор загадок, и я не могу найти ни начала, ни конца. Я думал, что всё началось с Элии, но теперь я придерживаюсь иного мнения. И когда это прекратится, неведомо. Поэтому ты обратился ко мне. Я был рад видеть перед собой того кузена, который сидел ночью у меня в комнате. Он кивнул. В таком случае мне нужно знать, что ты предпринял. Позабыв о завтраке, он начал торопливо рассказывать обо всём, что здесь произошло со времени его приезда. Он ничего не сказал мне о своих подозрениях, пояснив, что они не имеют никакого отношения к главному рассказу. Он привел краткий перечень тех документов, которые ему удалось найти. Дневники, Анна, статьи в газете о столкновениях, происходивших у Ильи с жителями Архама более 100 лет назад, записки преподобного Варда Филипса и так далее. Но со всем этим мне следует ознакомиться, подчеркнул он, прежде чем прийти к тем же выводам, что сделал он. Загадочного там действительно было в избытке, но у меня сложилось впечатление, что ему удалось набрести на отдельные составляющие какой-то гигантской головоломки, какими бы разрозненными они с первого взгляда не казались. И с каждым новым приводимым им фактом я всё с большей определённостью начинал понимать, в какую ловушку угодил мой кузен Амбрес. Я попытался его успокоить, убеждал его закончить завтрак и прекратить думать об этом дни и ночи, если он желает сохранить рассудок. Сразу после завтрака... я принялся за внимательное изучение всех материалов, обнаруженных Амбразом или записанных им, в том порядке, в котором он их составил. На чтение различных бумаг, которые он выложил передо мной, у меня ушло чуть более часа. Это на самом деле был набор загадок, как выразился Амбраз. Но все же мне показалось возможным сделать кое-какие выводы из любопытных, явно разбросанных фактов, представленных в различных сочинениях и записках». Первоначальный факт, пренебрегать которым явно не следовало, заключался в том, что Илья Биллингтон и Ричард Биллингтон до него, или лучше сказать, Ричард Биллингтон, а после него Илья, занимался каким-то секретным делом, природу которого нельзя было определить из доступных источников. По всей вероятности, это было что-то порождающее зло, но признавая это, нужно было учитывать суеверия местных свидетелей, откровенные сплетни а также сочетание молвы и легенды, что раздавало до самых невероятных размеров любое тривиальное событие. Пока ясным было одно: Иллиу Биллингтона здесь не любили и опасались, причём главным образом из-за каких-то звуков, якобы раздававшихся по ночам в Биллингтоновой роще. С другой стороны, преподобный Варт Филиппс, репортёр Джон Друвен и, вероятно, ещё один из той троицы, которая нанесла визит Иллиу Биллингтону, Делеверэнс встретил отнюдь не были глухими провинциалами. По крайней мере, двое из этих джентльменов верили, что дело, с которым связан Билингтон, носит явно злодейский характер. Но какими доказательствами располагали они? Все они были крайне расплывчатыми. В лесу возле дома Билингтона раздавались какие-то необъяснимые звуки, напоминающие крики или стоны живого существа. Основной критик Билингтона Джон Друвен пропал при таких же обстоятельствах, которые сопутствовали другим исчезновениям людей в округе, и его тело было обнаружено точно так же. Значительно позже этого продолжали исчезать люди, тела которых потом обнаруживали, и в результате проведённых о свидетельстваний выяснялось, что смерть наступала не задолго до того, как находили труп. Никаких причин такого разрыва во времени от нескольких недель до нескольких месяцев между исчезновением человека и обнаружением его тела, не приводилось. Друбан оставил изобличающее заявление, в котором выказывал предположение, что Илья подмешал что-то, воздействующее на свойство памяти в пищу, которую предложил трём посетившим его джентльменам. Это, само собой разумеется, предполагало, что троица что-то видела, Но это никак нельзя было считать доказательством, принимаемым на законном основании. И это всё о знаменитом нашумевшем деле, возбуждённом против Илии Билингтона во время его жизни. Однако, с отнесения фактов, предположений и намёков, как в прошлом, так и в настоящем, рисовался совершенно иной портрет Илии Билингтона, который выражал громкие протесты и бросал дерзкий вызов дружине и другим людям, обвинявшим его, заявляя о своей невиновности. Первым из эти фактов стали слова самого Илии Билингтона, когда он под вер критике написанную Джоном Дрововиным рецензию на книгу преподобного Варда Филипса Необъяснимые происшествия, имевшие место в Новоанглийской Ханаане. Существуют в мире такие вещи, которые лучше оставить в покое и не упоминать в повседневной речи. Вероятно, Илья Билингтон знал, о чём писал, так как преподобный Вард Филипс выступил с резким ответом в его адрес. Если это так, то беспорядочные записи, сделанные подростком Лааном в дневнике, приобретают особое значение. Из них следует, что на самом деле в лесу кое-что происходило и не без участия Эли Билингтона. Вряд ли это была контрабанда, как прежде считал мой кузен Амброс. Было бы совершенно нелепо предполагать, что передвижение контрабанды могли сопровождать те звуки, о которых сообщалось в архемских газетах и в дневнике о парнишке. Нет, тут речь шла о чем-то гораздо более невероятном, и к тому же существовало пугающее, заставляющее задуматься параллель между одной записью в дневнике и тем опытом, который мне пришлось пережить за последние двадцать четыре часа. Юный Лаан писал, что он увидел стоявшего на коленях своего приятеля, индейца Квамиса, который громко произносил непонятные слова на своём языке, но в них ясно различались звукосочетания вроде нарлото или нарлотеп. Сегодня ночью меня разбудил сомноболический голос кузена, который кричал: "Я нарлототеп". Когда я читал дневник, у меня в голове мелькнула ещё одна мысль. Мне показалось, что недостающие в нём страницы приблизительно соответствует тому периоду времени, когда проводившая расследование троица заходила к Илье Биллингтону. А если это так, записал ли мальчик то, что видел и что могло бы высветить истину? Может, позже его отец обнаружил написанное и частично уничтожил страницы. Но ведь Илья мог уничтожить и весь дневник. Если он на самом деле был вовлечен в гнусные дела, то все записи Лаана превращались в в изобречающий его документ. Однако самые важные страницы следовали после тех, которые были уничтожены. Может, Илья вырвал обвиняющие его страницы, посчитав, что все написанное прежде никак не могло служить свидетельским доказательством, и вернул сыну дневник, взяв с него клятву больше никогда не писать о таких вещах. Допустим, Лао не сдержал слова. Это казалось мне наиболее приемлемым объяснением — в полной мере оправдовавшим тот факт, почему дневник сохранился и был обнаружен Кузаном Амброзом. Однако наиболее тревожным из этих соднесённых фактов явилась цитата из одного любопытного документа под названием о демонических деяниях и о демонах Новой Англии. Некий Ричард Биллингтон, наученный книгами зла, а также одним древним чудотворцем среди индейцев Дикории Мисквомакусом, выложил в лесу большой каменный круг, в котором возносил молитвы дьяволу и исполнял с песнопениями некоторые магические обряды, осуждаемые с презрением священным писанием. В частном порядке он рассказывал о великом страхе перед существом, которое он призывал ночью с неба. В тот год произошло семь убийств в лесах в непосредственной близости от камней Ричарда Биллингтона. Этот отрывок Наводил на ужасную мысль под двум неизбежным причинам. Ричард Биллингтон жил почти 2 столетия назад, но несмотря на прошедшее с тех пор время, существует параллель между теми событиями и событиями в жизни Ильи Биллингтона, а также между Ильёй Биллингтоном и ныне происходящим. При жизни Ильи существовал каменный круг и происходили таинственные убийства. До настоящего времени сохранились остатки каменного круга, и вновь, судя по всему, началась цепь убийств. Я не считал, даже если сделать скидку на случай или различные обстоятельства, что эти параллели могут быть простым совпадением. Но если отказаться от возможного совпадения, что остаётся? Оставался ряд инструкций Элии Биллингтона, который заклинал Амброза Дёрда и любого другого наследника не взывать к холмам. Вспомним о параллели, о фразе "существо, которое он призывал с неба по ночам и которого так боялся Ричард Биллингтон". Если исключить совпадение, оставалась эта параллель. Но она была ещё более невероятной, чем совпадение. Существовал однако ключ. Какими бы невнятными не были указания, оставленные Ильёй, он подчёркивал, что смысл этих требований будет найден. в книгах, оставленных в доме, известном как дом Беллингтона в лесу. Короче говоря, здесь, в этих стенах, скорее всего, в этом кабинете. Эта проблема оставила под большое сомнение моё легковерие. Если принять во внимание тот факт, что Илья Беллингтон занимался чем-то, о чём не желал никому сообщать, кроме индейца Квамиса, то можно предположить, что он каким-то образом устранил Джона Дровона. Значит, в таком случае его практика носила незаконный характер. Более того, способ умерщвления Друвана вызвал определённые догадки не только о самом Илии, но и в отношении используемых им методов расправы, которые во многом напоминали убийства, совершённые в Данвиче. Выстраивалась логическая цепочка. От принятия основного предположения, что Илии удалось покончить с Друваном, до второй предпосылки, что он замешан и в остальных убийствах. Стиль оставался тем же. На этом пути приходилось сталкиваться с массами предположений и догадок, которые требовали немало уступок, но если пойти на них, то в конечном итоге можно вообще оказаться без ориентиров в потёмках. Нет, нужно было отказаться от всего, чему прежде верили, и начать всё заново. Если Ричард Биллингтон на самом деле по ночам призывал что-то с неба, то что это было? Это Существо неизвестно науке, и оставалось только попытаться себе его представить в виде давно вымершего птеродактиля, который ухитрился жить 2 столетия назад. Но такое предположение казалось ещё менее вероятным, чем другие объяснения. Наука окончательно вынесла свой приговор птеродактилям, и ничего не было известно о каком-то летающем существе. Кроме того, никто нигде не писал, что это существо летает. Но как же оно могло явиться с неба, если не умело летать? Я качаю головой. Моё недоумение росло. В эту минуту вошёл кузен, на его лице облуждала натянутая улыбка. Всё слишком сложно и для тебя, Стивен. Да, если слишком долго обо всём размышлять. В оставленных Ильёй инструкциях говорится, что ключ находится в этих книгах. Ты читал их? О каких книгах идёт речь, Стивен? В этих нет ни одного ключа. Нет, здесь я с тобой не согласен. Напротив, у нас их несколько. Или Нарлатоп и Елена Орлатоп в другом написании. Йоксатот или Йогхсатоте в иной транскрипции. Все эти слова встречаются в дневнике Лаана, в хаотичном рассказе миссис Би숍 и в письмах Джонатана Бишопа. Кроме того, существует немало других ссылок в его письмах, которые мы можем отыскать в этих старинных книгах. Я снова обратился к письмам бишепа, с которыми Амброз сопоставлял полученные им из досье Аркемских газет сведения о гибели людей, упоминаемых в корреспонденции бишепа. В них я обнаружил тоже тревожную параллель, о которой я не решался рассказать Амброзу, так как у него был нездоровый вид, что, вероятно, объяснялось плохим сном. Но нельзя было не заметить, что все назойливые люди, шпионившие за Джонатаном бишепом, исчезли. а позже были обнаружены их тела. То же случилось с Джоном Друвоном, который постоянно совал свой нос в дела Илии Биллингтона. Более того, чтобы мы не думали о невероятности всех произошедших событий, нельзя отрицать, что те люди, о которых писал Джонатан Бишоп, действительно исчезли, и сообщения об их смерти были напечатаны во всех газетах. Их мог прочитать всякий, кому не лень. Даже если это так, сказал Амброс, когда я поднял на него глаза. Я не знаю, с чего начать. Все собранные здесь книги старинны, и многие из них не так просто читать. Некоторые тома просто переплетённые рукописи. Не беда, у нас куча времени. Мы ведь ничего не сделаем за один день. Казалось, мои слова принесли ему облегчение, и он верно хотел продолжить беседу. Но в этот момент послышался стук в большую входную дверь. и он встал со своего места, чтобы открыть гостю. Прислушавшись, я понял, что он пригласил кого-то в дом и торопливо убрал со стола газеты и документы. Но он не привёл своих посетителей, их оказалось двое в кабинет, и через полчаса, проводив их до двери, вернулся в комнату. «Это были местные должностные лица», — сказал он. «Они занимаются расследованием случаев убийств, совершённых в районе Данвича, скорее, случаев исчезновения людей». Как это ужасно. Могу их понять. Если их всех обнаружат как и первую жертву, то здесь об этом долго не забудут. Я подчеркнул, что район Данвича пользуется дурной репутацией. Но что они хотели от тебя, Амброс? Кажется, они получили от местных жителей заявления по поводу звуков. Я имею в виду крики и вопли, которые они слышали. И так как мой дом находится поблизости от того места, где пропал Осборн, Они хотели выяснить, не слышал ли и я чего-нибудь. Ты, само собой, разумеется, не слышал. Конечно, нет. Зловещие совпадения метода расправ, как в прошлом, так и в настоящем, кажется, не приходили ему в голову. И даже если он отдавал себе в этом отчёт, он ничем себя не выдал. Я решил не привлекать его внимания к этому и переменил тему разговора. Я сообщил ему, что... Убрал газеты и предложил совершить прогулку перед обедом, считая, что свежий воздух пойдёт ему на пользу. Он с радостью согласился. Мы вышли из дома. В лицо нам ударил тугой ветер, который давал понять, что зима не за горами. Листья уже опадали с деревьев, и разглядывая их, я с неясной тревогой вспомнил, каким почтением пользовались они у древних друидов. Но это было мгновенное впечатление, вызванное, вероятно, Моими постоянными мыслями о каменном круге неподалёку от круглой башни, да и моё предложение о прогулке было лишь завуалированным желанием осмотреть башню в сопровождении кузена. Мне не хотелось, чтобы ему стало известно о моём желании посетить её, хотя я непременно совершил бы такой визит один, если бы представился случай. Я выбрал путь в обход, чтобы обогнуть болотистую местность между башней и домом. Сделав крюк, мы подошли к ней с южной стороны по высохшему руслу притока реки Мискотоник. Время от времени Кузан обращал моё внимание на древний возраст деревьев и постоянно подчёркивал при этом, что на них нигде не встретишь никаких отметин, оставленных топором или пилой. Я не мог определить, что звучало в его голосе: гордость или сомнение. Я заметил, что старые дубы похожи на деревья друидов, и он бросил на меня острый взгляд. «А что тебе известно о друидах?» — поинтересовался он. Я ответил, что мне о них известно сравнительно немного. Мне никогда не приходилось размышлять над тем, что существует основополагающая связь между различными древними религиями или религиозными верованиями, такими как друидические. Мне это и в голову никогда не приходило, и я откровенно в этом признался. Методы создания мифов, конечно, были в своей основе близкими — Все они являлись следствием страха, который мы испытываем перед неведомым, или же простого любопытства. Однако нужно уметь проводить различия между мифами и религиозными верованиями, точно так же, как между суевериями и легендами с одной стороны, и религиозными убеждениями и принципами этики и нравственности с другой. Слушая меня, Амброс хранил молчание. Мы продолжали молча идти вперёд. и вдруг произошёл весьма любопытный инцидент. Это случилось, когда мы подошли к высохшему руслу бывшего притока. «А-а-а!» — сказал он довольно хриплым, непохожим на обычный голосом. «Вот мы и пришли к мисквамакусу». «Что?» — переспросил я, с удивлением поглядев на него. Он посмотрел на меня, и я заметил, как в его глазах происходит рефокусировка. Заикаясь, он проговорил. «Что?» "Что ты сказал, Стивен? Как ты назвал этот ручеёк?" Понятия не имел. Покачал он головой. "Нет, этого не может быть. Мне неизвестно, было ли у него вообще когда-то название". Он был искренне удивлён и даже немного рассердился. Увидев в каком он состоянии, я не стал настаивать. Я сказал, что, вероятно, ослышался. или моё воображение начинает меня подводить. Но он на самом деле только что произнёс название этого притока, который когда-то бежал по высохшему руслу. И название его звучало довольно странно. Похоже на имя древнего чудотворца племени Вапанаугов, того старого колдуна, который, по легенде, заключил в круге камней существо, не дававшее покоя Ричарду Биллингтону. Этот случай произвёл на меня неприятное впечатление». Я начал подозревать, что состояние моего кузена гораздо серьёзнее, чем казалось на первый взгляд. Странный характер моего нового открытия только усилил опасения. Но вскоре последовало ещё более удивительное подтверждение моих подозрений. Мы больше не разговаривали и молча, без особого труда шли вверх по высохшему руслу бывшего притока реки Вскоре мы вышли из растущего вокруг подлеска на то место, где стояла башня на островке из песка и гравия. Вокруг башни из грубых неотёсанных булыжников было выложено кольцо. Кузен обратил моё внимание на эти камни, объяснив, что их принесли сюда друиды, но было достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться, что это не так. У этих камней, например, не было того узора, которым отличаются кладки каменного века. Этот каменный круг, разбитый во многих местах, обложенный причудливыми наносами высохшей потрескавшейся почвы, носил на себе явные признаки труда человека. Смутно угадывался какой-то узор, но я смутно догадался, чем понял, что роль ему предназначалась ина. Может, ограждение перед башней, осмотр которой и подтвердил всё то, что я ожидал от неё в свете прочитанных мною накануне записей. Я часто в прошлом посещал башню, но сейчас, когда я вошёл в круг из разбитых камней, мне показалось, что это мой первый визит сюда. Такое возникшее во мне ощущение я частично объяснял просветительским эффектом от чтения документов, предоставленных мне амбразом, но с другой стороны, оно объяснялось и сменой обстановки. Я сразу это понял. Прежде башня производила на меня впечатление заброшенной старой реликвии, Ушедшее в неясное прошлое века, а теперь, быть может, под влиянием минуты, она предстала передо мной как грозное, внушающее страх строение, вокруг которого витала аура, отдающая злом непроницаемости и недоступности для времени, со слабым раздражающим кладбищенским запахом. Тем не менее, я начал приближаться к ней, словно она была для меня чем-то прежде невиданным. Это был новый для меня опыт. Я хорошо знал внешний вид камней, но мне хотелось постоять внутри, изучить резьбу на каменной лестнице, а также фигуру или узор на более крупном и менее старом камне, который кузен извлёк из крыши. Я тут же увидел, что узор, вырезанный на камнях по ходу лестницы, был точной миниатюрой загадочного окна в кабинете моего кузена. С другой стороны, рисунок, высеченный на вывороченном с крыши камне, оказался как это ни странно, антиподом. Не круг, а звезда. И не прямые линии, а ромб и столб огня или что-то в этом роде. Когда кузен появился в дверях, я хотел обратить его внимание на сходство повторяющегося на камнях рисунка с конфигурацией окна. Но и вот он заставил меня промолчать. — Тебе удалось что-нибудь обнаружить? — в его голосе чувствовалось неравнодушие, враждебность. Я тут же догадался, что Кузен теперь был тем человеком, который встретил меня на станции в Архаме, и явно стремился поскорее отправить обратно в Бостон. У меня не мог не возникнуть вопрос, в какой мере приближение к башне повлияло на его настроение. Но я промолчал, не сказав ни о том, что меня волнует, ни о том, что я обнаружил. Я только заметил, что башня довольно старое сооружение, а резьба на камнях отличается примитивностью. Он несколько секунд не спускал с меня подозрительных, тёмных и печальных глаз, но, казалось, был удовлетворён. Повернувшись на пороге, он грубоватым тоном сказал, что пора возвращаться домой. Скоро наступит время обеда, а он не желает тратить слишком много времени на его приготовление. Подчиняясь его настроению, я послушно вышел из башни и по дороге начал весело болтать с ним по поводу его несравненных кулинарных талантов. предложив ему воспользоваться услугами опытного повара и тем освободить себя от необходимости готовить пищу, что хотя и может быть время от времени приятным развлечением, неизбежно в конечном итоге становится надоедливой, неизбежной унылой обязанностью. Мне пришло в голову предложить ему отказаться от приготовления обеда и вместо этого отправиться в Архам, где можно было отлично пообедать в одном из ресторанов. Он с радостью согласился. И через несколько минут мы уже ехали по направлению к древнему, нечасто посещаемому гостями городу, где я намеревался оставить кузена одного на достаточно продолжительное время, чтобы посетить библиотеку Мискотониксского университета и убедиться своими глазами, насколько точно записи моего кузена отражали деятельность Илии Биллингтона. Такая возможность появилась у меня гораздо раньше, чем я рассчитывал. Едва закончив обед, Амброз вспомнил о ряде досадных мелочей, которым раз уж он выбрался в город, необходимо уделить некоторое время. Я в свою очередь сообщил о намерении заглянуть в университетскую библиотеку и засвидетельствовать почтение доктору Армитиджу Харперу, с которым познакомился год назад на научной конференции в Бостоне. Условившись встретиться через час возле сквера на Колледж-стрит, мы расстались. Доктор Харпер уже несколько месяцев как отстранился от активной деятельности. Его кабинет располагался на втором этаже здания рядом с университетской библиотекой и был всегда открыт для библиофилов и коллег, изучающих историю штата Массачусетс. Это был впечатляющего вида старый джентльмен, который явно старался скрыть свои какие-то 70 лет за аккуратной стрижкой усов стального цвета, отличным по фигуре костюмом и озорной живостью тёмных глаз. Хотя он разговаривал со мной лишь пару раз, причём наша последняя встреча состоялась год назад, он после секундной неуверенности узнал меня, что, вереда, его обрадовало. Он рассказал, что знакомится в данный момент с книгой одного автора со среднего запада, которую ему порекомендовали прочесть. Он считал, что книга многословно растянута, в ней нет никакого очарования. Очень многое почерпнуто из Библии, прокомментировал он с доброй улыбкой, протягивая мне лежащую рядом с ним книгу. Это был томик Шервуда Андерсона "Вайнсбург Агаю". "Что привело вас в Архам, мистер Бейтс?" спросил он, откинувшись на спинку стула. Я ответил, что в данный момент нахожусь в гостях у своего кузена Амброза Дёрта, но, заметив, что это имя ему ничего не говорит, я добавил, что мой кузен наследник недвижимости Биллингтонов, и что, воспользовавшись случаем, Я взял на себя смелость обратиться к нему, Армитиджу Харперу, за консультацией. "Беллингтон это старинная фамилия в штате Массачусетс", сухо сказал доктор Харпер. Я ответил, что располагаю такими же сведениями, но никто, судя по всему, не знает, что это за фамилия, и, насколько мне известно, она не принадлежит к числу таких, которые пользуются правом на особые почести. "По-моему, она имеет право на ношение герба", припомнил он. Где-то здесь в досье у меня хранится герб. Да, мне это было известно. Но какие факты мог бы сообщить мне доктор Харпер о Ричарде Биллингтоне или об Илии? Старик улыбнулся, сощурив глаза. Мы располагаем кое-какими ссылками на Ричарда в некоторых книгах. Правда, боюсь, не слишком похвального характера. Что касается Ильи, то все сведения о нём Можно найти в отделе хроники местных еженедельных газет в периоды его жизни. Это меня не удовлетворило, что он сразу же понял по выражению моего лица. Но ведь вам всё известно об этом, продолжал он. Я подтвердил, что знаю о газетах. Я подчеркнул, что был поражён сходством между статьями, относившимися к Ричарду Билингтону, и теми, в которых писали об Илии Оба они, как я встою из отчётов, занимались практикой, незаконной, с которой хотя и не было доказано, вызывала тем не менее сильные подозрения. Доктор Харпер помрачнел. Он помолчал несколько секунд, и молчание выдавало в нём внутреннюю борьбу. Он колебался, стоит ли ему говорить или нет. Но всё же заговорил, старательно взвешивая все слова. Да ему давно известно из легендах, связанных с именем Билингтонов, и принадлежащие им рощи. Они по существу составляли значительную часть масачусетского фольклора. Они были как бы продолжением в времени поголовного увлечения колдовством, хотя с хронологической точки зрения некоторые из них предшествовали эпохе охоты на ведьм. Одно время Ричард Биллингтон считался колдуном или магом А Ильяс низко сказал себе репутацию человека, занимающегося тёмными делишками в лесной чаще по ночам. Нельзя воспрепятствовать накоплению подобных историй. Они быстро возникали и имея массовое хождение, приобретали всё новые оттенки, которые вскоре вытеснили первоначальные рассказы из области странных, внушающих страх приключений в область фантастического и невероятного. Таким образом, Первоначально содержащееся в легендах Гран Истины было утрачено. Однако не вызывало сомнения, признался он, что оба Биллингтона что-то затевали. Теперь, оглядываясь на прошедшее столетие и даже больше назад, приходишь к выводу, что практика, к которой прибегали Биллингтоны, могла быть и не связанной с колдовством. Может она и не относилось к определённым ритуальным обрядам, в отношении которых у него Харпера время от времени появлялись подозрения. Эти ритуалы получили распространение в малокультурной отсталой местности, в районах Данвич и Инсмут, например. Здесь можно говорить о каких-то друидических обрядах, в которых поклонение невидимым существам на деревьях и нечто подобное было широко распространённым явлением. И имел ли он в виду, что биллингтоны поклонялись дриадам, лесным нимфам или другим подобным мифологическим фигурам, поинтересовался я. Нет, он не имел в виду дриад. Существовали довольно странные, ужасающие остатки древних религий и культов, гораздо более древних по сравнению с теми, которые известны человеку. Они были настолько незначительны, что обычно крупные учёные и исследователи не обращали на них внимания. И в результате ими занялись учёные более мелкого масштаба, чтобы документально отразить как можно больше из того, что сохранилось от этих древних религий и верований у примитивных народов. Значит, по его мнению, мои предки исповедовали какую-то странную примитивную форму религии? В какой-то мере, да. Он добавил, что существует вполне вероятная возможность, если я внимательно читал все сведения о том, Что ритуалы, практиковавшиеся Ричардом и Ильёй Биллингтонами, включали принесение человеческих жертв, однако ничего в этом отношении доказано не было. Но оба они, и Ричард, и Илья исчезли. Ричард в неизвестном направлении, а Илья отправился в Англию, где и умер. Все легенды, рассказы досужих кумушек о том, что Ричард остался в живых, конечно, полный вздор. Твёрдо сказал он, Ричард с Ильёй выжили в том смысле, что их род продолжается в амбразе Дьорте, и следовательно, во мне самом. Противоречивые сообщения появлялись у таких авторов, которые хотели шокировать широкую читающую публику, и они раскрашивали тривиальные случаи всеми красками своего воображения. Однако, сказал он, существует и иной вид выживания, известный под названием парапсихологического остатка. Зло продолжает существовать в том месте, где некогда процветало. Это касается и добра? Скажем, проявления силы, ответил он, снова улыбнувшись. Вполне возможно, что в доме Беллингтонов таится какая-то сила, какое-то насилие. Послушайте, мистер Боец, да вы наверняка это сами ощутили. Да, это так. Доктор Харпер очень удивился. Видно было, что это обстоятельство ему не по нутру. Он вздрогнул и вновь попытался улыбнуться. В таком случае мне нечего больше вам сказать. Напротив, продолжайте и позвольте мне по крайней мере выслушать ваше объяснение. Я чувствовал присутствие в этом старом доме всеобъемлющего зла, и я не знаю, что с этим делать. Тогда, скорее всего, зло было совершено в доме. Может оно и послужило первоначальной основой для возникновения поздней истории о Ричарде и Илии Биллингтонах. Какова его природа, мистер Бойс? Я не мог ему спокойно объяснить. Как только я начинал облекать свой опыт в слова, из них мгновенно улетучивались непередаваемый страх и ужас. Я мучился в поисках слов, казавшихся сейчас такими пресными, но доктор Харпер с серьёзным видом слушал меня. и когда я кое-как закончил свой короткий рассказ, он несколько секунд сидел молча, мрачно над чем-то размышляя. «Ну а какова реакция мистера Дюарта на это?» — наконец спросил он. «Доктор, вы попали в точку. Именно это привело меня сюда, к вам». И я рассказал, довольно осторожно подбирая слова, о вероятном раздвоении личности кузена, опуская мелкие детали, чтобы не заставлять Амбраза долго меня ждать. Доктор Харпер внимательно слушал, и когда я закончил, продолжал сидеть в созерцательной позе. Через несколько секунд он высказал своё мнение. «Дом и роща оказывают на моего кузена дурной эффект. Неплохо было бы его изолировать на какое-то время, скажем, на зиму. Тогда мы сумеем оценить результаты переменной обстановки. Куда бы он мог отправиться?» «Я ответил, что он может переехать в мой дом в Бостоне». но признался, что хотел бы воспользоваться предоставившейся мне возможностью, чтобы изучить книги Биллингтона, собранные в библиотеке Козена. С его позволения можно было бы захватить их с собой. Но я сильно сомневался, что Амброз согласится провести зиму в Бостоне. Если мне не удастся выбрать для такого разговора соответствующий его настроению момент, о чём я и сказал доктору Харперу, Он немедленно начал настаивать, чтобы я постарался переубедить Дёрта. Мол, ему пойдёт только на пользу смена места жительства на короткое время, особенно в свете последних событий в Данвиче, связанных с начавшимся расследованием. Попрощавшись с доктором Харпером, я вышел на улицу и постоял на осеннем солнце в ожидании Амброза, который опоздал на несколько минут. Он был в мрачном настроении, что было сразу заметно, и не разговаривал со мной, пока мы не выехали из города. только тогда он резко спросил, виделся ли я с доктором Харпером. Он удовлетворился самим признанием факта, так как для него была бы оскорбительная даже мысль о том, что мы с доктором могли обсуждать его, Амбра, за дела. Вероятно, в эту минуту его обуревали гораздо более сильные чувства. Поэтому мы проехали всю дорогу до дома в полном молчании. Наступил вечер, и кузен отправился на кухню, чтобы приготовить ужин. Я в это время был занят делами в библиотеке. Я не знал, с чего начать, пытаясь выбрать книги, которые он мог бы захватить с собой в Бостон. Я надеялся, что мне всё же удастся его уговорить. Я просматривал том за томом в поисках хоть какого-нибудь упоминания о тех ключевых словах. Если бы их удалось обнаружить, это возможно решило проблему, мучившую кузена. Многие книги, стоявшие на полках, оказались хрониками, имевшими определённую историческую и генеалогическую ценность. В них рассказывалось об этих краях и проживавших здесь знатных семьях. Но в основном это были ортодоксальные повествования, издания, которых несомненно субсидировались состоятельными людьми либо какими-то организациями, и не представляли абсолютно никакого интереса ни для кого. За исключением может студента изучающего генеалогию, так как в них было помещено немало странных иллюстраций семейного древа. Несколько книг были написаны на неизвестных мне языках, несколько по латыни. Ряд из них был напечатан английским готическим шрифтом, а четыре представляли собой рукописи, вероятно, неполных переводов, хотя они и были переплетены. В этой последней группе я и надеялся отыскать то, что нужно. Вначале я подумал, что переводы были старательно сделаны Ричардом или Илией Биллингтонами. Но даже беглого просмотра было достаточно, чтобы я понял, что заблуждаюсь, так как буквы были выведены чьей-то слишком грубой рукой, и этот безобразный почерк не мог принадлежать таким образованным людям, какими, насколько мне известно, были оба Биллингтона. Однако в них позже были внесены замечания, несомненно принадлежавшие руке Илии Биллингтона. Нельзя было с уверенностью сказать, что хотя бы одна из рукописей принадлежала Ричарду Биллингтону, но они могли быть его собственностью, так как почти все они были довольно старыми. Даты нигде не были проставлены, но вполне вероятно, что большая их часть появилась здесь до Элии Биллингтона. Я взял один из рукописных томов, что полегче, и уселся в кресле, чтобы повнимательнее его изучить. Обложка, без названия, была сделана из удивительно эластичной кожи, её текстура напоминала кожу человека. На одном из листов, предшествовавших тексту перевода, который начинался без всякой преамбулы, стояла легенда «Аль-Азиф. Книга Араба». Быстро перелистав её, я понял, что в ней были собраны фрагментарные переводы какого-то текста или ряда текстов, из которых, по крайней мере, один был написан на латинском «Аль-Азиф». а другой на греческих языках. Кроме того, на многих страницах были заметны следы загибов, а примечания носили ссылочный характер. Бр музей Бибо Национале Вайднер ун Буэнос-Айреса, уделив им несколько минут, я убедился, что это ссылки на знаменитые музеи, библиотеки и университеты в Лондоне, Париже, Кембридже, Буэнос-Айресе и Лиме. В тексте я увидел бросающиеся в глаза разночтения, что свидетельствовало об участии в компиляции нескольких лиц. Всё это без тени сомнения указывало на чьё-то страстное желание, может, самого Ильи, заполучить в свои руки основные части этой книги, и он, вероятно, делал заказы на переписку многим людям и, скорее всего, занимал их деньги. Сразу бросалось в глаза, что книга была далеко не завершена, и в ней царил беспорядок. Хотя маргинали указывали, что человек, занимавшийся её переплётом, отчаянно старался сначала разобраться в её отдельных частях, которые очевидно прислали ему со всего мира. Просматривая страницы во второй раз, уже более медленно, я впервые заметил одну из имён, как-то связанных, мне показалось, с неприятностями, происходящими в роще. Я держал в руке очень тонкий листок с чем-то едва различимым паучьим почерком, поднося его поближе к свету. Я начал читать